Легендарный лунный скульптор. Книга 30. Глава 1. Ужасная катастрофа в скалистом каньоне. Виид глубоко задумался. Знаете, а я ведь на самом деле далеко не гений. Его школьный аттестат был не очень хорошим. Но он считал, что его страна была жертвой бездарных идей. Конечно, мои оценки на экзаменах были слабые, но по факту... Я учился довольно неплохо. Ох, это мне напомнило историю с экзаменом по этике. Получилось не слишком хорошо. Воспоминания об учителях, которые ругали его, снова пронеслось в голове. Наверное, крупнейшим достижением современного прогресса была отмена телесных школьных наказаний. В любом случае, его план выманить Солеонов прошел успешно. Они попали в ловушку, которую мы и устроили. Ха-ха-ха, убейте их! Давайте поймаем их и съедим заживо. У-у-у! По всему скалистому каньону прогремел вой монстров. Не считая слабого водного потока, весь каньон был забит саленами, которые держали в своих руках копья и луки. Вряд ли кто-то из континента остался беспокоен, увидев такую сцену. Ведь любой, кто попался бы в такую ловушку, был окружен и убит. Вся группа Виида чувствовала довольно сильное давление со стороны. Пальцы Пейла, держащую стрелу, задрожали. «Нет, ну я, конечно, крутой лучник, но это-то уже перебор!» Со стороны это выглядело невозможным. Солеоны продолжали издавать дикие вопли. Это было специально для того, чтобы поднять мораль перед боем. Все это очень влияло на их боевые характеристики. «Не дайте сбежать людишкам! Они будут нашим ужином!» «Да!» Войны радостно закричали от того, что находились в самом безопасном месте каньона. По примерным расчетам, здесь собралось где-то три тысячи солеонов. Горы Харсел были довольно крутые, Так что для игроков это было самое ужасное место встретить монстров желтый заплакал горькими слезами му -у -у. ему казалось, что теперь-то точно из него сделают стейк. королевская гидра направила свои девять голов в разные стороны. черная и муги раскрыла свои крылья для взлета летающие скульптуры могли сбежать по воздуху так что... Тем, кто был на земле, повезло меньше. Но, несмотря на страх, они решили остаться здесь. 47 скульптур Джигалаза решили сражаться до самого конца. Может быть, я смогу убить еще парочку перед смертью. Даже если я погибну, у меня нет сожалений. Скульптуры Джигалаза решили биться насмерть. Но вот Ледяной Дракон, Золотой Человек и Виверны вели себя довольно спокойно. «Хм, наш хозяин явно что-то замыслил. Он не такой дурак, гол-гол-гол. Он не позволит нам так просто умереть. Нам еще придется работать и работать». Они уже не раз попадали в передряги с Виидом, поэтому подобная ситуация была для них нормальной. Особенно ледяной дракон и виверны. Они слишком хорошо знали Виида. В то же время вопли становились все сильнее. Солеоны явно готовились к бою, они решили использовать луки. Им было удобно целиться с высоких склонов в скалистом каньоне. Солеоны имели зазубренные стальные стрелы, да и стреляли метко, так что выбор себя оправдывал. Если бы сражение началось, на группу Вии дополился бы стальной дождь. За исключением феникса и королевской гидры остальные были бы в опасности. Летающие существа могли бы подняться в воздух, чтобы снизить уровень риска, но решили остаться на земле, чтобы защитить своего хозяина. Скульптуры столкнулись с тяжелой ситуацией. Если бы вдруг кто-то из них умер, то Вииду пришлось бы создавать новые скульптуры. Так что потери были неуместны. Но на лице Виида была его любимая самодовольная улыбка. Все-таки я гений. Сегодня был явно хороший день для внезапных пакостей. Правда, Виит все оттягивал приятный момент. «Виит, пожалуйста, сделай хоть что-нибудь!» После слов Ирен Виит вытащил скульптуру. Это была скульптура этого скалистого каньона. Юрин нарисовала карту детально, поэтому он мог сделать скульптуру из зеленого нехрита. Его продвинутый девятый уровень и использование ценных материалов означало, что должно получиться как минимум прекрасное произведение. Хм, я здесь немного напортачил? А, ладно, пойдет. В тот же момент солеона прекратили свое представление и начали натягивать стрелы. Друзья Виида уставились на скульптуру. Сурка, которая стояла рядом, спросила... «Ты хочешь использовать скульптурное разрушение?» Когда его очки искусства превращались в очки силы или ловкости, он приобретал невероятную боевую мощь. К тому же он носил божественные рыцарские доспехи. Если бы он использовал крылья света и взлетел на утес, то он бы мог ворваться в станции Но сейчас план его был другой. «Нет, сейчас я использую...» «Великое природное бедствие!» «Дзынь, вы использовали великое природное бедствие?» «Двадцать очков искусства было потеряно. Двадцать тысяч здоровья и маны было поглощено. Вся статистика временно снизилась на 15% в течение трех дней. Близость к природе понизилась. Великое природное бедствие можно использовать только один раз в день». Во время великого бедствия есть возможность понижения или повышения славы в зависимости от нанесенного урона. Есть опасность погибнуть во время бедствия, поэтому будьте осторожнее. В скалистом каньоне, куда Виид заманил монстров, внезапно произошла катастрофа. Вот какой у него был план. Правда, была одна маленькая проблема. В зависимости от ситуации необходимо было немного времени для его активации. Время для каждого бедствия было разное, поэтому невозможно было предугадать исход. Группе нужно было сосредоточиться на защите до того момента, пока оно не грянет. Такие моменты мои самые любимые. Во время больших сражений вид обязательно любил что-нибудь спеть. Напряжение во время битвы солеонов и скульптур нарастало. И представьте, если в такой неподходящий момент все бы услышали человека, которому слон наступил на ух, но Хварион вся в ожерельях и своих новых рубиновых серьгах вышла вперед. Я попробую выиграть немного времени. Под прицелом салионов Она вышла вперед и запела. «Очнувшись, улыбаюсь отосна. сна. Душа моя играет, как струна. Хочу тебя я обнимать. За это жизнь готова я отдать». Нежный голос хворет распространялся по всему каньону. Она была танцором с высоким навыком пения. Средний четвертый уровень. Хотя в бою она была слаба, Пользы приносила немало. Именно поэтому танцоры всегда так приветствовались в группах. Несмотря на страх, ее тело уверенно двигалось в завораживающем ритме. Ее навык пения делал ее голос очень мягким и красивым. «Вау! Она поет! Не обращайте внимания, нужно поймать их!» Казалось бы, это похоже на ту ситуацию, когда известный певец вдруг остался без микрофона посреди концерта. Однако талант Хварен сам по себе не требовал чего-то большего. Не нужен был дорогой микрофон той, чей талант и так позволял высвобождать такие приятные звуки. «Хочу увидеть я тебя, твое я нежное дитя, развей же ночь ко мне придя». Она пела все громче и громче. Благодаря среднему уровню навыка пения на весь скалистый каньон был слышен ее нежный голос. У нее был сильный голос и правильный ритм. Едва услышав сладкий голос хворен, Салионы тут же замерли. К тому же, пространство в скалистом каньоне создавало отличную акустику. А? Эта женщина неплохо поет. Было бы жалко ее убивать. Может, сделаем ее рабыней? Салеонов постигла сомнение. Хоть возраст и любви покорны, Давай не будем же притворны. Отдал ты сердце ей другой. Зачем же так, подлец какой? Вся прелесть песни вдруг резко стала теряться. Хварен тоже заразилась сумасшедшими песнями Виида. Но не принимая во внимание текст, Мелодия и звук были потрясающими, и ее невероятный голос играл звуками, то опускаясь до баса, то поднимаясь в сопрано. Она пела, используя все свои возможности. Белот тоже присоединилась, вытащив арфу и начав игру. «От дочери твоей меня тошнит, как будто у меня гастрит». «Нет, к врачу ее бы лучше ты сводил» чтобы из нее весь гной повыходил. Неудивительно, что она получила прозвище «фея» за свои представления. Она была молода и имела чарующий вид. Ее песни были наполнены яркими эмоциями. Она могла петь практически в любом жанре, как страстные, так и грустные песни. Просто приятно было наслаждаться такой невероятной красотой. Благодаря ее особому классу рядом с ней возник туман и разноцветный свет. «О, как красиво! Отличная песня!» С Леоном она пришлась по нраву, поэтому они стали понемногу опускать копья и луки. Показ начнется через 4, 3, 2, 1... Game Sim. студия объявила, что будет показывать новое приключение вида. Даже несмотря на показ, для гильдии Гермес было слишком поздно вмешиваться, что было вполне нормально. А, -а приключения вида! Наконец-таки! Наступил момент, которого все ждали! Шин Химин улыбнулась и начала программу. Специальный выпуск второй части программы «История Версальского континента». После быстрого обсуждения простых новостей об других игроках начался показ приключения Виида. Если бы они еще потянули время, начались бы горы жалоб от зрителей. Они заранее объявили о показе приключений Виида, поэтому рейтинги уже подскочили до 11%. Когда Бадырей одолел Вида, команда студии была огорошена. «А, это серьезная проблема! Виид был единственным, кто поднимал наши рейтинги!» Зрители, конечно, были в восторге от сражения Виидой и Бадырея, но как только Виид проиграл, успех сразу же испарился. «Как жаль! Его приключения всегда были такими интересными!» телестанции перестали показывать Виида после этого. О нем не часто говорили в новостях и программах, но аудиторию все это не волновало. Они хотели видеть Виида. С первого же показа атмосфера сразу же изменилась. Виид стал королем Арпен и успешно воплотил в жизнь масштабные скульптуры. Уже даже было показано задание дракона, Из-за ухудшающейся ситуации в королевской дороге все больше людей нуждалось в герое, чтобы пришел тот, кто смог одолеть зло и восстановить справедливость. Как только вы смотрите новости, то там обязательно что-то рушится или захватывает какой-нибудь город. Даже спокойно охотясь или рыбача у реки может он нарваться на фанатиков культа Эмбеню и погибнуть. «Замок Черного Льва!» Объявил список изгнанных. Те, кто не слушают гильдию замка Льва, не смогут пользоваться их охотничьими угодьями и не попадут в их города. Ха, вот же сволочи! Почти все задания Виида были связаны с борьбой против зла. Хоть многие люди и боготворят Бадырея, они признают, что он слишком грубо обращается со своими подчиненными в последних заданиях, Вспоминаются и многочисленные преступления гильдии Гермес. Я верю, что вид сможет их одолеть. Они сражались только один раз, да и то поединок был неравным. Эти гады из гильдии Гермес, хоть бы кто-нибудь преподал им урок. Людям нравятся герои, которые вступаются за справедливость и сражаются, несмотря на безнадежность ситуации. По мере роста фанатов Вида он становился все популярнее. А взамен появлялось все больше ненависти к Бадырею. Что ж, давайте покажем то, что зрители так ждали. Кием Сим студия вывела видео на экран. Правда, в этот раз приключения Вида не были показаны эксклюзивно только ими. Другие станции тоже транслировали это видео. Кстати, даже задания Бадырея на мастера не смогли переплюнуть рейтинги этой передачи. Песня «Хворен» произвела глубокое впечатление. Хорошая музыка имела власть влиять на умы людей. Вид понял, какую пользу может принести музыка, будучи даже просто обычным набором звуков. «Дзинь!» 3022 тысячи солеонов» услышали музыку и были заворожены ей. Конечно, они не могли полностью понять суть песни, но сама мелодия им понравилась. В частности, то, что ее пела красивая женщина. Солеоны были мужского пола, поэтому им приятно было смотреть на представителей женского пола. 131 очко славы было получено за эффектное выступление. Вит тоже не мог выразить чувств. «Ха, как приятно!» Мне понравился сюжет этой песни. Суть песни была в девушке, которая мечтала о любви мужчине, который выбрал вместо этой девушки другую, и его дочери, которая страдала каким-то странным недугом. И больше всего вида зацепил некий понятый им смысл, связанный с заботой о ближнем. Он не мог подпевать, однако песня воодушевила его. «Ха!» А давай в следующий раз споем дуэтом? Конечно. Виит и Хварен решили в будущем сделать импровизированное представление. Эх, какая хорошая песня! Эта девушка такая красивая. Хм, Но сейчас я голодный, так что давайте уже их съедим. Эффект от песни постепенно исчезал. Представление закончилось, и они снова были в опасности. Навык пения Хварион был высоким, но его сила становилась слабее по мере того, как долго солеоны слушали ее. Уровень обычных солдат был около 200, в то время как у средних под триста. Было около тысячи элитных воителей с уровнем 420, так что сражаться только с силой, Оживших скульптур было бы тяжело. Но тут стали появляться первые сигналы скульптурного бедствия. Бум-бум! Скалы с каньонов стали обрушаться на головы салеонов. Это же а! -а, -а Куча скал с верхушки каньона стала буквально разваливаться, падая вниз. Воины пытались убежать, но большинство было снесено камнями. Ого! Вот этот навык Виида просто потрясающий! Больше ста существ погибло! Сурка была восхищена. Куски скал скалывались и создавали грохот при ударе. Однако это было только начало. Лицо Виида напряглось. Хм, Последний раз, когда я использовал великое природное бедствие, я был в королевстве Розенхайм. Он использовал его на вершине пирамиды, чтобы избежать нападения церкви Эмбеню. Ужасная катастрофа тогда вызвала полное затопление всей территории. Стоп! А моя близость с природой сейчас больше тысячи. Сила великого природного бедствия зависела от его близости с природой. Цветы селины добавляли 7%, создание сада богов и различных предметов также увеличило близость на 9%. Но не только из-за этого. В путешествии вид искал цветы и дикие травы. Его близость с природой медленно, но верно поднималась. Он также перемещал погибающие деревья в другие места, где они могли бы прорасти. Создавал из таких экологически чистых материалов, как грязь, посуду. Вырастил ботанический сад огромного масштаба в Саду Богов. Наличие огромного количества зелени позволило увеличить количество заводов. Но Виит волновался о другом. Увеличение близости с природой влияло на силу великого природного бедствия. Я сделал выдающееся произведение, скульптуру короля огненных духов, и сейчас моя близость под 1291. Если учесть цветочный браслет и прекрасную скульптуру, которую я сломал... Сначала он думал, что бедствие получится довольно сильным, но теперь понял, что перестарался. Эта мощь была сравнима с той, что накрыла в свое время королевство Розенхайм. Лицо вида потемнело. «Собраться всем ближе!» Белот недоуменно спросила, «В каком смысле собраться?» Это было слишком внезапно. «Тяжело предположить, насколько сильным будет это бедствие, но если мы, как минимум, не будем держаться ближе к центру каньона, нас точно зацепит!» Виит уже кричал, используя рак льва. «Все скульптуры! Быстро ко мне!» Вместо того, чтобы удобно собраться вместе, они прижались друг к другу, как люди в метро во время часа пик. Виит, его скульптуры и друзья переместились ближе к водному потоку в центре каньона – Му -у -у. инстинкт выживания желтого говорил, что нужно находиться рядом с хозяином и не шевелиться. Он знал, что там самое безопасное место. Феникс, ледяной дракон и другие летающие скульптуры резко поднялись в небо. И вот бедствие стало распространяться по каньону. Произошел гигантский оползень, и каменные стены длиной 2 километра стали обваливаться. А-а-а-а! Ра-кра! были раздавлены камнями насмерть. Десятки, нет, сотни воинов погибали в страшных муках. Количество солдат, которые пытались убежать, но попадали под камни, было невозможно сосчитать. Их тела напоминали листву, которая летала по земле из-за сильного урагана. Настолько сильным был эффект от бедствия. Оползень был с обеих сторон каньона. Виит, его скульптуры и друзья могли бы расслабиться и наблюдать, как страдают их враги. Но огромные куски скалы колоссального размера продолжали падать сверху и в итоге стали проникать в середину каньона. Виит сказал, вот бы все было хорошо, но... Его друзья и скульптуры поняли, о чем он. Ответ был прост. Камни падали со всех сторон, и любой мог погибнуть от великого природного бедствия, попав в зону его поражения. «Идите сюда, направо! А, огромные куски с неба!» «Ах, это просто невероятно! Это так захватывает! Наверное, град с неба посыпется, если мы выживем!» «Кстати, а ведь он уже сыпется, да?» «Я же жил правильной жизнью и не делал ничего плохого! Так за что же мне это?» <св mówi> «Эй, вот не надо врать, Вит. Я дам тебе 130 золотых за суп из желтого!» «Помнишь, когда мы последний раз охотились вечером? Ты спросил, хотел бы я немного ветчины?» М -м -м, один кусочек говяжьих ребрышек! Сейчас бы не помешал Му! Группа собиралась все теснее и теснее по мере того как было все больше грохота от падающих камней. Вода брызгала во все стороны. «Так мы умрем или нет?» «Все будет хорошо». Вид подготовился заранее, когда решил использовать великое природное бедствие в скалистом каньоне. Он специально встал в центр каньона перед использованием навыка. Много камней падало рядом, но их не задело. «Думаю, это скоро закончится». Камни и гравий лились в огромном количестве, и солионы понесли серьезные потери. Минимум шестьсот воинов погибло в ходе бедствия. Это что, шутка? Сурка указала пальцем на вершину скал. Было тяжело разглядеть их с такой высоты. Даже несмотря на старание вида сделать все аккуратно, Был шанс того, что более серьезная катастрофа случится из-за великого природного бедствия. Задрожав, вся вершина скалистого каньона наклонилась и обрушилась вниз. Солеоны использовали пещеры для передвижения по каньону. Это означало, что весь каньон был перерыт. Поэтому вполне нормально было то, что стали отваливаться некоторые из его крупных кусков. Отчаянный крик Виида «Ах, моя проклятая судьба!» Конечно, эффективность в данном случае была спорной, но Ирен все же решила наколдовать защитную магию. Божественная защита! Защитный свет покрыл все вокруг. Земля дрожала и ревела. Спустя несколько минут пыль осела, и стали видны очертания фигур группы Виида и скульптур. «Ух, мы живы!» А мы точно живы? У меня такое ощущение, будто я умер. Так мы не умерли? Никто не умер, но Зефи был в чьей-то крови. Они были все еще в центре каньона, и королевская гидра защитила их от падающих камней своим телом. Воу, как больно! Королевская гидра имела самое большое количество здоровья среди всей группы, поэтому так легко она бы не умерла. «Неважно, как сильно упадет ее здоровье, пока цела хоть одна голова, она будет жить». «Конечно, уровень скульптур не был слишком высок, поэтому восстановление здоровья было довольно медленным. Две головы королевской гидры были целы, и они кричали от боли, прося что-нибудь поесть». «Гидре нужно время, чтобы вернуться в строй». вид быстро анализировал ситуацию, Конечно, падение вершины скалистого каньона удивило их, но никто не пострадал, за исключением королевской гидры. Теперь вопрос состоит в том, как много умерло наших друзей. Огромная катастрофа случилась в скалистом каньоне. Около четверти ландшафта изменила свою форму благодаря бедствию. С Элеоном был нанесен тяжелый удар, но, к сожалению, некоторая существенная часть их все же выжила. Ха, какие же они живучие, прямо подобно тараканам. Вскоре скалистый каньон вновь заполнила их темно-синяя кожа. О, убить их! Во славу воинов Солеона! Выжившие солдаты были в ярости. Треть племени погибло благодаря бедствию. Скалистый каньон был практически разрушен. Скульптура Виида, великое природное бедствие, было не идеальной. Так что некоторые места каньона сохранились. Солеоны поднялись, держа в руках луки. Но все же этого было достаточно. Осматривая территорию, Виит прикинул, что примерно половина воинов выжила. Но остальная точно погибла или получила серьезное ранение. Солеоны были просто вне себя. В общем, сегодняшняя катастрофа была довольно слабой, поэтому нам все еще придется сражаться. Виит все продумывал наперед, так что Салеона должны быть еще благодарна за такой исход. Конечно, многие войны перенесли незабываемое падение, но они вылечатся со временем. Нужно быстрее атаковать, пока эти ребята не пришли в себя. Всем в бой! Виит скомандовал своим скульптурам приказ атаковать. Великое природное бедствие принесло свои плоды и выбило противника из колеи. Солеоны пытались использовать знания местности в своих целях, но сами же попались в ловушку. Теперь это была гонка со временем. Кроме раненой королевской гидры и червя смерти, все остальные храбро бросились в бой на врага. Желтый, правда, не хотел сражаться, но золотой человек оседлал его и ринулся в битву. — Ливень стрел! — Пейл натянул тетиву и выпустил несколько стрел в сторону врага. Каждая стрела разделилась на 40 других стрел и поразила столько же противников. Вся группа Виида бросилась в атаку, не обращая внимания на защиту. Стрелы, выпущенные Пейлом, были выстрелены вслепую по Солеонам, которые были ранены камнями. «Если я с Виидом, то не нужно ни о чем другом беспокоиться, кроме как о сражении». И Это была честь для игрока участвовать в такой битве. Пейл вытащил стрелу и схватил ее зубами, чтобы иметь возможность быстро перемещаться в сражении. Он стремился сократить расстояние между ним и солеонами которые страдали от ранений. Пейл разом выпустил тучу стрел в сторону около ста врагов. «А мне здесь удобно. Я сотру их всех в порошок». Рамуна с радостью использовала ее магию. Поток пламени... Истинное наслаждение для мага – сражаться с несколькими монстрами одновременно. Но солеоны уже прижались к горам, выпуская стрелы, так что к маге они были готовы. «Я должна сражаться!» «Вынесем их всех!» Сурка оставила Ирен, которая лечила королевскую гидру, и бросилась вперед. «Если я выживу!» Зефи вытащил свою платиновую удочку и увеличил ее длину. Удочка была очень легкой, наносила но на удивление высокий урон, а длина лески позволяла свободно сражаться на большом расстоянии. Рр! Ожившая скульптура Белый тигр, уже была впереди всех, вцепившись в кого-то. Рыцарь Севиль, Цербер и дикая змея тоже были в гуще схватки. Правда, количество солеонов было большое, так что они быстро пришли в себя. Лучники. Уже вели огонь по Вивернам, Фениксу и Ледяному Дракону, которые давным-давно вступили в бой. Случившееся в каньоне их поразило, но они быстро разобрались, что к чему. Хозяин не умер. Пфф, он не умрет от такой мелочи. Ха-ха, вон еще парчика врагов осталось. Заморозь их. Атакуйте быстрее, а то потом мы отгребем от хозяина». Ледяной дракон выдохнул, его ледяное пламя поразило воинов на склоне скалистого каньона, Феникс полетел в противоположную сторону и выдохнул огонь. Виверны летали то тут, то там, сбрасывая солеонов вниз. И снова боевая ситуация изменилась, как только Белот и Хварен начали свое представление. Конечно, эффект был снижен из-за шума битвы, но они смогли хотя бы поднять силы союзников. Только виит еще не сражался. Я не знаю, насколько долго хватит моей маны, но все же я покажу вам всю силу своих навыков, вызов скульптуры. Это было заклинание для вызова скульптуры, которую он уже сделал. Вокруг поднимались солеоны, Везде звучали отзвуки войны и скрежеты камней, которые все так же продолжали падать. Поток пламени Рамуны вынес группу монстров на одной из сторон. Золотая и серебряная птица вместе выписывали боевые пируэты в воздухе. В нормальном сражении это был бы предел силы группы Виида, но многое изменилось после того, как он проиграл Бадырею. Скульптура Виида медленно появлялась из-под земли. Это был воин хаоса Кубичуя, настоящая машина убийства, Виит сражался с ним, когда был джигалази, все тело воина было в мышцах, Виид также постарался сделать лицо пострашнее, на глазах был шрам, если бы он пошел на свидание вслепую, девушка убежала бы в страхе.